Глава двенадцатая. У Насти с Артемом мне сразу понравилось. Дом был большой, с двумя входами и просторной мансардой, где расположились хозяйские спальни. На первом этаже была огромная столовая-гостиная, небольшая гостевая комнатка, уютная настина спаленка с большой кроватью. Очевидно, Рома тоже там ночевал. Санузел и техническое помещение. То ли гардеробная, то ли склад. Огромная территория была окружена сплошным забором от любопытных глаз. «Вообще-то здесь три участка», — пояснила Настя. «Наш был посередине, а потом родители купили еще два соседних. Какие-то постройки пришлось снести, зато теперь места хватает всем». Зона отдыха привела меня в неописуемый восторг. Огромная деревянная беседка была ожившей мечтой. Кованный мангал-гриль стоял под навесом, надежно защищенный от дождя. Даже поленица здесь была какая-то особенно красивая, подрезной крышей». Родители Насти радушно поприветствовали нас, предложили чувствовать себя как дома и тактично удалились наверх. Артем стал чем-то греметь в кухонных шкафчиках, а Настя открыла ноутбук и повернула экран ко мне. «А жених задерживается?» — улыбнулась я. «А жених объелся груш», — хмыкнул Артем с кухни. «Не заморачивайся, его мнение никому не интересно». «Тёма!» — резко одернула его Настя. «Что, Тёма? Я свое мнение уже сказал» ты еще можешь послать его лесом». «Он отец моего ребенка», нахмурилась она. «Мне стало не по себе. Семейные драмы случалось, разыгрывались на моих глазах. Но как же я их ненавидела». «Быкосеменитель, ага», хмыкнул парень. «Короче, Виталия, делай все, что Насте понравится. А оплачивать банкет буду я. Кстати, да, банкет же еще». Он задумался о чем-то своем. А я вопросительно посмотрела на Анастасию. «Тема недолюбливает Рому». Тихо пояснила она. Я, понимающе кивнула и улыбнулась. Главное, платить не отказывается. Мне, по большому счету, плевать, кто достает кошелек. Жених, отец или брат невесты. Да хоть даже и сама. «Слушай, Прометей», — обратился Артем к Тарасу. «Пойдем, устроишь мне мастер-класс по разжиганию мангаланд за полсекунды. А девочки тут пока свои помады обсудят. А потом шашлычка поедим, а? Вы, надеюсь, голодные?» «Ой, неудобно как-то» сполошилась я. «Мы с пустыми руками». «Зато мы не с пустыми», перебил Тёма. Все, не обсуждается даже. Я такую лопатку купил, пальчики оближешь. Как бы ее сырой не сожрать. Пойдем. Они с Тарасом ушли истязать мангал, а Настя закатила глаза. «Эта война будет длиться вечно. Но ты уже поняла, непростые у них с Ромкой отношения, никак не может его принять. Все какого-то подвоха ждет. Переживает». — улыбнулась я. — Так трогательно, когда брат опекает сестру. — И не говори, — хихикнула Анастасия. — Поначалу они хорошо поладили. Но стоило нам начать встречаться, как у брата крышу сорвала. Ревность? — предположила я. — Да нет, он ему не верит. — Ладно, дело прошлое. Лучше посмотри, вот этот тебе как? Она открыла картинку. Девушка с макияжем в лучших традициях начала двухтысячных лучезарно улыбалась с экрана. Ее туго завитые локоны крендельками обрамляли на румяниное лоснящееся лицо. Я застыла. Настя производила впечатление девушки с хорошим вкусом. Насколько я могла судить, она выросла в обеспеченной семье и уж точно должна была иметь представление о том, что такое современные тренды. «Сможешь сделать так?» Я что-то невразумительно проблеила, не решаясь спорить со вкусом потенциальной клиентки. «Если невесте хочется выглядеть», как с календаря девяносто восьмого года, то она найдет того, кто ей с радостью поможет. Но ему тогда и деньги. А я не хотела упускать возможность заработать. Вот только делать подобное у меня не поднялась бы рука. «А есть еще варианты?» — нашлась я. Анастасия с готовностью открыла следующую картинку. Увы, она была еще вульгарнее и нелепее. Во мне боролись два волка, алчность и профессионализм. Я, с одной стороны, отчаянно хотела денег, а с другой также отчаянно не хотела рушить свою репутацию и творить дичь. Наконец, один из волков сдался. «Слушай», — максимально вкратчиво начала я, «сейчас немного другие веянья в макияже, чуть больше естественности, даже легкой небрежности. Мне несложно сделать подобное, но, может, мы посмотрим что-то из моих последних образов? Если тебе не понравится стиль, в котором я работаю...» то порекомендую тебе другого визажиста». И сдохну в нищете. Настя неожиданно расхохоталась. «Повелась?» Я заморгала. «Да я специально выбрала самые ужасные размалеванные морды, чтобы понять, не сделаешь ли ты что-то подобное». «Ты не смотрела мое портфолио?» удивилась я. «Там же ничего подобного нет». «Смотрела», кивнула девушка. «Но мало ли, вдруг ты чужих фоток надергала, а выдаешь за свои». Мне стало неприятно. Получается, никакого доверия я не заслужила. Все работы мои, — холодно ответила я. Если ты мне не доверяешь, то, может, стоит поискать другого мастера. Теперь заморгала Настя. Ты обиделась. Я же пошутила. Думала, вместе посмеемся, потом нормально обсудим. Пошутила она. Как опрометчиво шутить с человеком, который одним взмахом кисти может превратить тебя в урода. Делать этого я, конечно же, не буду, но могу. От осознания своей незримой власти мне немного полегчало. Я выдохнула и постаралась сделать голос максимально веселым. «Разыграла так разыграла. Ладно, показывай, что ты хочешь на самом деле». Как я и ожидала, настоящие приглянувшиеся варианты оказались вполне стандартными. Всеми любимая палетка Т-19 снова в деле. «А когда торжество?» — сообразила спросить я. «Вот будет неловко, если дата уже занята». 7 июля», — с гордостью ответила Настя. «Красиво». «Я с пяти утра в очереди стояла, чтобы на эту дату попасть», — засмеялась она. «Не знаю, почему мне так хотелось именно 0707». «Магия чисел», — пожала плечами я. «На все красивые даты повышенный спрос. Хотя счастье в браке вряд ли зависит от этих формальностей». Мы еще немного посмотрели выбранные Анастасией фото, определились с образом и временем, И присоединились к парням. Шашлык уже источал аппетитнейший аромат на весь двор. И я ощутила совершенно невероятный приступ голода. Рот наполнился слюной, а живот предательски заурчал. Странно, я не была голодной, когда собиралась в гости. Артем не обманул. Лопатка была нежнейшей. Сочные куски мяса, почти без жира, поблескивали своими поджаристыми боками. «Налетай», — скомандовал хозяин. Мы налетели. Уплетая угощение, я забыла обо всем. Хотя меня немного мучила совесть, что я так ничего и не узнала про Веронику. Наверняка Маринка потом вынесет мне весь мозг на эту тему. Пока мы наслаждались ужином, успело стемнеть. Налетел сильный ветер, порывы которого пробирали до костей. Я даже успела пожалеть, что не оделась теплее. Небо затянуло тяжелыми серыми тучами. «Как бы дождь не пошел», — с опаской произнесла Настя. «Виталь, пойдем в дом, а мальчишки тут сами уберут». Я с готовностью подхватила эту идею. На сытый желудок можно было попытаться разговорить девушку. Не то, чтобы мне хотелось продолжать это расследование. Хотя кого я обманывала. Да, хотелось. Уже и самой стало любопытно. «Жаль вашу подругу». Издалека начала я. Настя сразу опечалилась. «Да, очень не ко времени это все». «Не ко времени? Серьезно?» «Люди могут умирать ко времени? Ау, у тебя утонула подруга, а ты грустишь, что она не вовремя копытами щелкнула?» «Мы на свадьбу никого из ребят не позвали», — пустилась в объяснение Анастасия. «Сначала решили, что просто распишемся. Рома не из богатой семьи, но мои предки твердо сказали, что на свадьбу единственной дочери уж как-нибудь найдут. Ну как, как-нибудь? Вообще-то проблем у нас нет». Бизнес последние пару лет немного шатает, но держимся неплохо. Тёма даже планирует расширяться в Москву. Отец против, зачем туда соваться, если у нас тут все хорошо? Тёма говорит, что там деньги. Так и тут деньги. Я не очень понимала, о чем речь, но кивала с умным видом. Решили, что будут только близкие. Наша родня, Роминых немного. Вероника говорила, вы тут все с детства знакомы, намекнула я. Получается, общие же друзья. «Ой, нет, только Вероника и общая, но это как раз не очень хорошо, хотя уже пофиг». Признаться, я ничего не поняла. Настя болтала каким-то сплошным потоком сознания, перескакивая с одного на другое. «А вы с Тарасом не собираетесь жениться?» «Пока нет», — уклончиво ответила я. «Мы не так давно вместе, куда нам торопиться?» «Ай», — махнула рукой Настя. «Вон Тёмка тоже встречался с девушкой, со школы вместе, ниточка с иголочкой, куда он, туда и она». В институт вместе поступили, потом съехались. Год, два, десять лет прошло, десять. Тоже думали, что торопиться некуда. Тёма так думал, а оказалось, что она-то ждала. В один прекрасный день собрала вещи и ушла. Брат за ней. Мол, женюсь, люблю, трамвай куплю. А она ему поезд ушел. Вот если бы он раньше предложил, то она бы согласилась. А так получается, что вынудила его. Гордая. И что ты думаешь? И что же? С искренним любопытством отозвалась я. А ничего, Тёмка с тех пор один. Никто ему не нужен. Прохлопал свое счастье. Глупости какие, сморщилась я. Счастье ведь не одно и на всю жизнь. Мы просто выбираем тех, с кем нам комфортно сейчас. Потом мы меняемся, любимые меняются, и уже не так хорошо вместе. Я осеклась. Рассуждать перед беременной невестой в преддверии свадьбы о том, что люди расстаются, и это нормально? Так себе идея. Надо наоборот, с горящими глазами рассказывать о том, как замечательно встретить любовь всей своей жизни и нарожать ему кучу детишек. Но Настя не заметила моей оплошности. Она продолжала самозабвенно делиться подробностями личной жизни Артема. А она замуж вышла почти сразу. Буквально месяца три прошло. Я думаю, она ему изменяла. Женщина же такая обезьяна. Никогда не выпустит из лапы ветку, не ухватившись за следующую. Я пожала плечами. В моей жизни было не так много мужчин, чтобы скакать по ним, как макака. Если и рассматривать мою жизнь, как обезьяньи прыжки, то большую часть жизни я находилась в свободном полете. А вы, получается, первая женатая пара в этой компании. Я все пыталась каким-нибудь боком подъехать к теме отношений Коли с Никой. Получалось плохо. «Именно пара? Да, мы первые. Теперь и последние». «Хотя, может, Женька и окучит Коленьку?» «Она на него давно томно вздыхает». «А он? А что он? Он не идиот. Из грязи в грязь лезть? Зачем? Есть возможность выбиться в люди, чего тупить. Он и ко мне подкатывал свои шарики. Да только не мой типаж. Он красавчик, конечно, но не люблю я брюнетов. Вот Ромочка, да. Тарас, кстати, прям огонь мальчик, нямушка». Я не спускала дежурную улыбку с лица но за нямушку мне захотелось дать ей полбу тарелкой с абрикосами. «Ярик женат давно и прочно», — продолжала болтушка. «Денис — одинокий волк. Да и кому он нужен? Вечно влипает в какие-то авантюры. Клоун, одним словом». Коля вроде тоже не блещет успехами. Снова попыталась я вырулить на интересующую меня тему. К счастью, Насте было все равно, о ком сплетничать. «Ой, нет!» — замахала руками она. «Там совсем другой случай. Николай далеко не лошарик. «Такой прошаренный типок ты не представляешь!» Она сложила ноги калачиком на диване и принялась перемывать парню кости. Когда Женя привела Колю знакомиться с компанией, тот сходу определил самые лакомые кусочки. К сожалению, именно Евгения на его иерархической лестнице находилась в самом низу. Настя на тот момент была совершенно свободна, поэтому Николай включил все свое обаяние и стал настойчиво оказывать девушке знаки внимания. Она пыталась быть тактичной, затем стала отказывать прямо. А когда не помогло и это, то просто заявила, что уже встречается с Ромой. Роман был совсем не против. Он моментально воспользовался шансом и не подвел. А Коле пришлось переключиться на Веронику. И вот тут его ждал ошеломительный успех. Ника просто потеряла голову от красавчика. Казалось, ей было наплевать на его происхождение, материальное положение, отсутствие амбиций. Николай вытянул свой счастливый билет. Небедная девушка почти сразу предложила ему переехать к ней. Взяла на себя финансовое обеспечение и расцвела. К слову, Коля не наглел. К своей роли питомца он относился более чем серьезно. Встречал Веронику с работы, делал ей массаж, устраивал романтические свидания и приятные сюрпризы, лишнего не просил, в сторону других даже не поворачивал головы. Они оба были счастливы в этих отношениях. Каждый получал именно то, что и хотел. А потом что-то разладилось. То ли Вероника наигралась, то ли Коля накосячил. Но предложение он сделал еще на новогодних, а до свадьбы так и не дошли. Эта версия событий сходилась с теми, что озвучили и другие. Правда, я так и не определилась, то ли это подозрительно, что все поют одну песню, то ли тут нечего ловить. Парни вернулись с улицы, и мы стали собираться домой. «Все, что я могла выудить из Насти, я уже выудила, а официальных поводов задержаться у нас давно не осталось». На улице смеркалось, тучи нависли так низко, что казалось, можно было дотянуться рукой. Но, к счастью, ветер совсем стих, и наступила полная тишина. Мы не спеша побрели в сторону дома. «Хорошо, что хоть погода наладилась», — оптимистично заметила я. Думала, дождь ливанет, но обошлось. Тарас задумчиво посмотрел вокруг и выдал. «Лучше поторопиться. Кажется, сейчас рванет». «Прикалываешься?» — хихикнула я. «Не ветерка!» «Это и пугает. Затишье перед бурей, знаешь о таком?» Я слышала это выражение, но никогда не считала его чем-то большим, чем метафора. «Да ничего не будет!» — отмахнулась я. Тишина давила на уши. Даже птицы перестали чирикать. Было душно, но прохладно. Тарас ускорил шаг, и мне ничего не оставалось, кроме как поторопиться за ним. Вдалеке прогрохотала вечерняя электричка, и пара холодных капель упала на мои голые плечи. «Давай-ка быстрее», — скомандовал Тарас. «Ой, до дома минут десять, не сахарные, не растаем». Мой тон был максимально легкомысленным, но капли продолжали падать. Тарас почти перешел на бег, и тут небо разверзлось. Я промокла насквозь за считанные секунды. Над головой сверкнула и почти тут же шандарахнула так, что я аж присела в ужасе. «Бежим!» — заорал Тарас, хватая меня за руку. Мы неслись, рассекая потоки ливня, мокрые, как выдры, дрожа от холода и страха. Все вокруг озарялось вспышками и над головой грохотало. Дорога мгновенно стала липкой и скользкой. Я не могла разобрать, куда наступить, чтобы не споткнуться о камень. Тарас тащил меня, как на буксире, а я даже не могла крикнуть ему притормозить. Ледяные струи били прямо в лицо, заставляя меня жмуриться и отплёвываться от воды. Наконец, знакомый домик показался за сплошной пеленой дождя, и мы ворвались под крышу, почти обессилевшие от этой неожиданной гонки на выживание. Я закрыла дверь за спиной и, подрагивая, осела на пол. Тарас стоял рядом, согнувшись и оперевшись ладонями о колени. «Вот это да! Стихия разгулялась!» «Как поэтично!» — стуча зубами, умилилась я — «Воспаление легких не желаете?» «Сейчас быстро баню раскочегарю», — пообещал мой спаситель. «Не вздумай выходить!» «Я мигом», — успокоил он. «Там уже все заряжено, только чиркнуть спичкой. Нам надо прогреться. Сильнее, чем сейчас, я уже не намокну». Он побежал разводить огонь, а я добралась до чайника. Согреваться лучше и снаружи, и изнутри. Тарас и правда вернулся почти сразу. Чайник даже не успел закипеть, как он растопил печь и в доме. «Ты прямо повелитель огня», — восхищенно подсокала я языком, «как в том фильме, где девочка вызывала огонь руками». «Что за фильм?» — заинтересовался он. Я выпучила глаза и открыла рот, чтобы укорить его за незнание мировых шедевров. Но в ту же секунду снаружи забарабанили в дверь так, что я смогла только заорать. «Твою мать!»